Глава 23. Я решила остаться в этом доме до утра. Мало ли что. И мне, и родным мальчонке так было спокойнее. Да и нужно было понаблюдать за состоянием его руки. Если появится сильный отек или повышенная температура, это могло бы означать осложнение. раз и Рубы остались со мной. По просьбе Берта они принесли мне старое, но мягкое кресло из другой комнаты, и я устроилась рядом с кроватью Боди. Сами мужчины спали по очереди, устроившись на теплой печи. Боди постепенно успокоился, а к утру даже задремал. Его дыхание стало ровным, а бледность на лице немного спала. Его мать всю ночь пробыла рядом, и бабуля порывалась, но я заметила, как-то устала. Дала ей успокоительные капли отправила спать. С рассветом, когда Берта уже тихо хозяйничала в доме, начали подтягиваться жители деревни. Уж не знаю, откуда они прознали о произошедшем, но осторожно заглядывали в приоткрытое окно и что-то негромко говорили Берти. Их взгляды выражали удивление и уважение. Видимо, они не привыкли к тому, чтобы кто-то уделял столько внимания их проблемам. Раста, который сейчас охранял меня, это страшно раздражало. Он недовольно сопел, сжимал ружье, но молчал. Рано утром, когда первые лучи солнца уже объяли землю, я убедилась, что состояние Боди стабильно. «Вы спасли его, госпожа!» тихо сказала его мать, когда я начала собирать вещи. Ее глаза были полны благодарности. Она протянула мне какой-то полотняный мешочек. Вот это все, что у нас есть. Не сочтите за оскорбление, но это и правда все. мы не богаты. До меня дошло, что она протягивает мне все свои сбережения. Я не могу это принять, я покачала головой. Я сделала то, что должна была сделать. Но как же, госпожа доктор? Берта все еще пыталась отдать мне этот проклятый мешочек. Взгляды собравшихся обратились к нам, и мне стало ужасно неудобно. «Берта, прекратите, прошу вас», — строго велела я. На лице женщины отразилось непонимание. «Не подумайте, что это гордость или какое-то неуважение». Я накрыла ее руки своими ладонями, ее взгляд стал еще более внимательным. «Я с удовольствием приму от вас что-то иное, но не деньги», — я обвела взглядом дом. «На «Ну что мне придумать-то?» Раст поймал мой блуждающий взор, усмехнулся. Они не ли капустку с брусника голдит вся округа?» — хмыкнул он вдруг. «Да, но разве ж...» Берта растерялась. «Вот отлично!» — подхватила я тут же, благодарно взглянув на находчивого мужчину. «Принесите мне пару банок, когда Боди станет легче. А пока ваша очередь спасать его. Обратите больше внимания, пожалуйста, на это. Я вправила кость, но это только полдела. Убедитесь, что он не двигает рукой, обязательно позовите меня, если что-то изменится». Она кивнула, и в ее взгляде ее уловила тень понимания. И еще больше благодарности. Она не могла не заплатить мне так же, как я не могла взять их деньги. В то время как я жила в огромном поместье на полном обеспечении, они были вынуждены тяжело трудиться, чтобы заработать себе на хлеб. Берта благодарно кивнула. Вот и славно, с меня не убудет помочь любящей матери. Подхватив сумку, я направилась к выходу, где меня уже ждали мужчины, чтобы проводить в поместье. Конечно, стоило подумать обо всем этом на досуге. Кажется, проблемы с медициной для обычных людей здесь есть, и не шуточные. Почему в деревне нет хоть какого-нибудь знахаря? А что, если бы меня не было в этих краях? Раст и Рубис уже собирались проводить меня обратно в поместье, когда вдалеке раздался топот лошади. Я замерла у порога, прижимая к груди медицинскую сумку. Сердце вдруг начало биться быстрее, словно предчувствуя, кто это может быть. Через несколько мгновений фигура всадника стала видна отчетливее. Это был Рейнард. Его черный плащ развивался на ветру, а на лице читалась смесь напряжения и... Облегчения? Он остановил лошадь у дома, спешился и быстрым шагом подошел к крыльцу. «Лорд Локвуд?» — удивленно произнес Раст, расправляя плечи. «Мы как раз собирались возвращаться». Рейнард не обратил на него внимания. Его взгляд тут же метнулся ко мне, и я заметила, как его глаза сузились. В них читалось беспокойство, которое он даже не пытался скрыть. «Анна?» — его голос выдавал напряжение. Я узнала от Бенни, что вы уехали в деревню ночью. Я была не одна, попыталась оправдаться я, чувствую, что мне придется защищаться и не совсем понимаю, почему. Со мной были Раст и Рубас. Это не меняет сути, перебил он. Его голос стал чуть громче, но все еще оставался сдержанным. Вы подвергли себя риску. Здесь небезопасно, особенно сейчас, а особенно ночью. Вы хоть представляете, что могло случиться? Рейнард. Я сделала шаг вперед, но он поднял руку, словно пытаясь держать свои эмоции. «Вы могли бы хотя бы предупредить меня? Я возвращаюсь, а мне говорят, что вы уехали, боги ведают куда. Как вы думаете, что я почувствовал?» В его тоне был упрек, но не злость, скорее страх. Я опустила взгляд, осознавая, что, возможно, действительно поступила слишком импульсивно. Но стоит ли оправдываться? Нет, я сделала то, что считала правильным. «Этот мальчик нуждался в помощи», — тихо сказала я, поднимая на него уже более уверенный взгляд. Ему придется считаться с моим мнением. Извиняться я не собиралась однозначно. Лорд Локвуд должен понять, что я не его собственность, и я способна сама принимать решения, поэтому продолжила я уже куда тверже. Я не могла ждать, пока вы вернетесь. Его рука была сломана, и он мучился от боли. Если бы я промедлила, последствия могли быть куда серьезнее». Рейнард сжал челюсть, словно пытаясь сдержать то, что рвалось наружу. Несколько мгновений он молчал, а затем глубоко вздохнул и провел рукой по волосам, стараясь успокоиться. Покажите мне его, наконец сказал он, убирая с лица напряженное выражение. Я хочу знать, что все в порядке. Мы вернулись в дом. Берта все еще суетилась у очага, а бабушка Боди сидела рядом с кроватью, тихо поглаживая волосы мальчика. Рейнард окинул взглядом скромное помещение. Его лицо оставалось серьезным. Он подошел к кровати и посмотрел на мальчика. Боди мирно спал. Его дыхание было ровным, и рука аккуратно зафиксирована в шине. Все это сделали вы? тихо спросил он, оборачиваясь ко мне. — Да, — ответила я. Перелом оказался сложным, но мне удалось вправить кости и наложить шину. Теперь главное — покой и уход. Берта будет присматривать за сыном. Рейнард долго смотрел на мальчика, а затем его взгляд снова скользнул ко мне. На этот раз в его глазах читалось неотчаянное беспокойство, а что-то более мягкое. — Вы невероятная, — сказал он тихо, но голос его дрожал. — Но это не значит, что вы должны рисковать собой ради каждого случая. — Рейнард. Я сделала шаг ближе, чувствуя, что должна объяснить. Я не могла поступить иначе. Если бы я не пришла, кто бы ему помог? У них нет врача в деревне, нет больницы. Они были вынуждены справляться сами, и кто знает, чем бы это закончилось. Он опустил голову, словно обдумывая мои слова. Затем его взгляд пересекся с моим, и я заметила, как он нахмурился. «Вот это меня и пугает», — признался он. «Люди здесь живут, зная, что должны рассчитывать на свои силы, и когда появляется кто-то вроде вас, они хватаются за эту надежду. Но вы одна, Анна, вы не можете спасти всех». «Но могу спасти хотя бы одного», — ответила я твердо. «И если я могу это сделать, я буду это делать, даже если мне придется выехать ночью в метель, в дождь или потрясущейся земле. Не имеет значения». Он долго смотрел на меня, словно пытался что-то понять. Затем его лицо смягчилось, а на губах появилась легкая, почти грустная улыбка. «Вы слишком добрая для этого мира», — сказал он тихо. «Но, кажется, именно этой доброты ему не хватает». На миг в комнате повисла тишина. Похоже, мы оба ощущали сейчас одно и то же. Что-то менялось не только в нас самих, но и в мире вокруг. Рейнард вдруг повернулся к Берти. Бедняжка застыл у очага, не зная, как реагировать на присутствие лорда. Если что-то понадобится, сообщите в поместье. Он старался обращаться к ней мягко, понимая, что она явно обескуражена. Мы поможем. Берта замерла, а затем торопливо кивнула. Благодарю вас, милорд. Рейнард снова обернулся ко мне. Пора возвращаться. Начал он было с той же твердостью, но вдруг осекся, заставив себя сбавить тон. Если вы закончили. Я кивнула, чувствуя усталость, которая вдруг накатила волной, но в то же время внутри было тепло от того, что я сделала то, что должна была, и от того, что, кажется, Рейнард понял это. Дорога в поместье, окутанная утренним туманом, казалась бесконечно длинной. Лес вокруг был тихим, слишком тихим. Я почувствовала, как от этой тишины начинает зудеть между лопаток. Раст и съехали чуть впереди, их силуэты едва различались в сером тумане. Я сидела в седле перед Рейнардом. Это было так близко и тепло, что я смущалась. Только вот в его руках, что сейчас придерживали меня, ощущалось сильное напряжение. Он молчал с тех пор, как мы покинули деревню, но его взгляд постоянно скользил по сторонам, как у хищника, высматривающего опасность. «Всё слишком спокойно», — пробормотал он, наклоняясь ближе ко мне. Его голос был низким, предупреждающим. «Держитесь крепче». Я кивнула, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Что-то было не так, и это что-то висело в воздухе, как грозовая точа перед бурей. Мы подъехали к узкому участку дороги, где деревья с обеих сторон смыкались над тропой, образуя природный тоннель. Лошади вдруг замешкались, словно почувствовали опасность. И в этот момент впереди из тумана, словно из леса, вышли люди. Четверо. Их лица были скрыты под грязными шарфами, а в руках блестело оружие. Двое держали ружья, еще двое длинные ножи и дубины. Один из них, высокий и широкоплечий, шагнул вперед, перекрывая дорогу. «Лорд Локвуд», — произнес он с грубой усмешкой хриплым прокуренным голосом, — «мы так долго ждали встречи с вами». Раст и Рубес тут же остановили лошадей. Их руки уже лежали на оружии. Я почувствовала, как Рейнард напрягся за моей спиной и прижал меня к себе крепче. «Кто вы?» — спросил он спокойно, но в его голосе звучала стальная нотка. «О, теперь это был тот самый лорд Локвуд, которого я встретила в первый день в поместье». «О, лорд, неужели вы нас не признали?» — хохотнул второй мужчина, тот, что держал ружье. Он недовольно хлопнул по прикладу, словно проверяя его прочность. Разрешить передать вам привет от доктора Бродрика? И, конечно же, Зака. вы ведь помните старину за не так ли?» Моё сердце упало куда-то в район желудка. Я сжал луку седла, за которую держалась. Волосы на затылке встали дыбом. Рейнард буквально притиснул меня к себе, норовя закрыть руками. «Эти люди, они действительно пришли за местью. Почему они никак не могут успокоиться? И сколько еще народа замешано в этих махинациях?» «А что у нас тут?» — вмешался третий. Его голос был мерзким и скользким, как его взгляд, сально скользнувший по мне. «С вами леди, это та самая, да? Теперь я понимаю, что Зак за нее так уперся. Нежная, хорошенькая, я бы и сам не отказался». Его слова звучали отвратительно, но я не дала себе показать страх. Зато рука Рейнерда потянулась за рукоять у клинка. Еще одно слово о ней, и я отрежу вам язык», — произнес он неспешно, с явной угрозой в голосе. Мужчина хрипло рассмеялся, но в его глазах мелькнула тень беспокойства. Остальные переглянулись, словно не были уверены, стоит ли продолжать. «Хватит болтать!» — рявкнул главный, тот, что стоял впереди с дубиной. Грубый и резкий. «Вы думаете, что мы тут для разговоров? Нет, милорд, мы пришли за вами, а леди? ее мы заберем себе, когда расправимся с вами!» Он поднял дубину, шагнул вперед, и это стало отмашкой для всех собравшихся. Раст и Рубис среагировали первыми. Рубыс выстрелил из ружья. Раздался грохот. Он заставил птиц в лесу взлететь с веток. Один из мужчин с ружьем схватился за плечо и рухнул на землю. Второй тут же поднял оружие, направил его в нашу сторону. «Анна, скачите в деревню во весь опор!» — крикнул Рейнард. Резко развернул лошадь, чтобы прикрыть меня, и тут же выскочил из седла. Его меч, я не была уверена в названии клинка, уже был в руке — Сталь блеснула в тусклом утреннем свете. Я не успела даже подумать, как Рейнард бросился вперед, словно беззвучный вихрь. Его клинок встретился с дубиной главаря. Звук удара раздался, как треск дерева. Мужчина едва успел отступить. Меч Рейнарда снова метнулся вперед, заставляя его защищаться. Я не стала терять время и натянула поводья, намереваясь повернуть лошадь. Она нервно перебирала копытами и храпела, глаза налились кровью от выстрелов и криков. Раздался новый выстрел, и лошадь попросту встала на дыбы, громко заржав. Я вылетела из седла в кусты у дороги. Ветки прибольно хлестнули по лицу, но хотя бы смягчили удар. Я мысленно костерила себя. Вот неумеха, помощь, я должна была привести помощь. Тем временем Раст уже сцепился с другим мужчиной. Их сватка была грубой и кровавой. Рубес, бросив ружье, похоже, оно было однозарядным, выхватил нож и вступил в ближний бой с третьим. Я потрясла головой, выползая из зарослей, и только теперь сообразила, что на моем плече все еще висит сумка. Я раскрыла ее, в ней был хирургический нож. Мне приготовилась защищаться, если потребуется. Рейнард, кажется, был в своей стихии. Его движения были быстрыми и точными. Он с легкостью отражал удары главаря, который уже где-то взял два длинных кинжала, одновременно нанося удары с обеих сторон. Вдруг я заметила, как мужчина с ружьем прицелился в спину лорда. Не думая, я закричала. «Рейнард!» Он успел обернуться, его взгляд на долю секунды встретился с моим, и Рей резко ушел в сторону, избегая выстрела. Пуля пролетела мимо, ударившись в дерево. В этот момент Раст бросился на стрелявшего, сбил его с ног, но глаза Рейнерда округлились, с ужасом уставившись на меня. «Сзади!» — закричал он. Я обернулась и поняла, что слишком поздно. Тот мужчина, которого ранили первым, и который, я полагала, умер на месте, оказался жив. И теперь целился в меня из ружья. Звук выстрела разорвал округу. Звук выстрела расколол утренний воздух, и я инстинктивно зажмурилась, ожидая боли. Конечно, нужно было хотя бы попытаться увернуться, сделать хоть что-то, но в тот момент я не способна была думать о подобном. Мне не верилось, что это вообще происходит в заправду, Что такое возможно? В ушах зазвенело. Но буквально в тот же миг, а то и в полсекунды ранее, меня дернуло в сторону, почти вывернув руку. Но дальше ничего не произошло. Вместо этого я услышала глухой стон и звук падающего тела. Открыв глаза, я увидела Рейнарда, который стоял передо мной, сжимая моё запястье. Я буквально впечаталась в его бок. «Рейнард!» И отступила, и едва два сердца сумело биться снова. Меч выпал из его руки. Он отпустил меня и прижал ладонь к своему плечу. Его лицо побледнело, а кровь темной струей потекла по его пальцам, медленно впитываясь в ткань сюртука. Багровое пятно стремительно разрасталось. «Нет!» — выдохнула я, чувствуя, как внутри все сжимается. Его глаза встретились с моими на мгновение. В них была странная смесь боли и решимости. «Все в порядке», — прохрипел он. Но его голос прозвучал не столь уверенно, как обычно. А ноги уже подкашивались. Стрелявший не успел сделать второй выстрел. Раст с глухим рыком повалил его на землю, сжимая в руках короткий топор. Одним мощным ударом он прикончил противника. Руба с тем временем расправился с последним из оставшихся. Его нож блестел в утреннем свете, покрытый кровью. «Милорд!» — крикнул Раст, разворачиваясь к нам. Увидев Рейнарда, он тут же бросился к нему «Он ранен!» — закричала я, едва успела подхватить его под руки, когда он начал оседать на землю. Рейнард еще пытался держаться, но весил слишком много для моего тщедушного тела. Благо рубы и Раст уже оказались рядом и не дали ему упасть. «Мы должны вернуться в поместье!» — быстро сказала я. «Моя голова уже работала на автомате, перебирая, что нужно сделать, чтобы остановить кровотечение». «Нужно поднять его на лошадь!» — быстро подхватил рубы, собирая нож в ножны. «Мы не можем задерживаться, здесь могут быть еще люди!» Раст бросился к лошадям, и я достала бинты из сумки и пыталась наскоро перетянуть рану. «Рейнард, пожалуйста!» — просила я сама, не понимая о чем, пока он становился все более бледным. «Все хорошо», — продолжал повторять он, сжимая зубы. «И кому он пытался внушить эту мысль? Себе или мне?» Раст и с совместными усилиями смогли поднять Рейнарда в седло. Его лицо исказилось от боли, но он не издал ни звука. Раст уселся сзади. Рубас посадил меня на свою лошадь, и мы поспешили к поместью. «Медлить было нельзя?» Всю дорогу я отчаянно молилась, лишь бы успеть, лишь бы рана оказалась несерьезной. Когда мы, наконец, добрались до ворот, слуги выбежали на шум копыт. Я громко крикнула. «Срочно приготовьте гостиную, принесите горячую воду, чистые простыни, спирт и все, что сможете найти!» Марта, увидев нас, тут же побледнела, но быстро кивнула и побежала выполнять мои распоряжения. Слуги помогли снять Рейнарда с лошади и осторожно внесли его в дом. «В гостиную, быстрее!» — велела я, направляя их. «Что произошло?» — госпожа Нарцисса тоже появилась здесь. «Засада!» — рыкнул Раст. Я услышала, как ругнулся кто-то из мужчин, но все это было как в тумане. Мои руки уже были в крови, меня начинало слегка потряхивать. Они говорили что-то еще, но я уже не слушала. «Анна!» Лицо госпожи Нарцисса появилось напротив. Оно выглядело ужасно обеспокоенной. «Вы сможете с этим справиться». Я снова опустила взгляд на свои окровавленные руки, на бледное лицо Рейнарда, на людей, которые столпились вокруг. я... я, я ведь детский врач!» На глазах помимо воли выступили слезы. Рейнард выглядел все хуже с каждой секундой. «Я отправлю за врачом в город», — отрывисто произнесла госпожа Нарцисса. И быстро вышла из гостиной. А я понимала, Рейнард не дождется приезда врача. Времени слишком мало. «Анна...» Его голос раздался едва слышимый, но он словно вывел меня из оцепенения. Его пальцы сжались на моем запястье. Я заглянула в его глаза полные холодной решимости. Той самой, которой вдруг не хватило мне самой. «Я все сделаю». Я смотрела на него и понимала, что не могу струсить, не могу отказаться от ответственности. Я не могу потерять его. От одной этой мысли сердце рвало на куски. Моя сумка! Я обернулась к Марте, и она быстро подала ее мне. Помогла обработать руки, просто хлюпнув на них спирта. Ковры какое-то, мы уже не боялись здесь что-то испачкать. Ножницами я нещадно разрезала бинты и ткань сюртука. Рана выглядела приотвратно.